За пояс заткнул кинжал в кожаных ножнах. Серебряный обруч, чтобы не потерять суматохи, закрепил на голове ремешком. Пожалуй, было предусмотрено все, но инженер Канинг еще и еще раз напоминал мальчику об осторожности. «Пришельцы не догадаются», — говорил Фред, — «откуда Энни? Но если...» Ромерийцы схватят тебя, по твоему росту и силе поймут, что ты не коренной обитатель Гудвинии. Тим соглашался со всеми доводами, лишь бы его быстрее отпустили. Тогда же Фред посоветовал. — Не будет возможности. Не торопись. Оставь, пока Энни в плену. Мальчишка так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 сделался невидимым и смело зашагал к Ранавиру. Старейшина гномов Косталью, описывая последующие дни в лагере пришельцев, назвал их сумасшедшими. Все началось с того, что железная бочка с горючим, стоящая на горке близ взлетных площадок, неожиданно скатилась по наклонному помосту, Она мчалась так стремительно, что летчики и инженеры едва успевали от нее увертываться. В довершение беды бочка наскочила на личный вертолет Бану, которым генерал еще ни разу не пользовался, и разнесла его вдребезги. А это была лучшая машина из кадрили, самая роскошная и быстроходная. Генерал...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 Он ухватил извивающийся, как змея, шланг. Вождь Арзаков мог бы поклясться, что со шланга соскочила чья-то невидимая рука. Тут же послышались мягкие, быстрые удаляющиеся шаги. Ильсор завернул кран и скорее повел мокрого генерала переодеваться. Банну был вне себя от гнева,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 На взлетных площадках ночью раздавался треск, пощелкивание, но часовые ничего не заметили. И тем не менее почти у всех вертолетчиков с приборных досок исчезли важные детали. Банну приказал привести к себе ментаха. Злобно уставившись на него, генерал сказал, «Слушай, землянин, ты должен объяснить причину этих непонятных явлений». Ментаха не растерялся. Ильсор уже передал ему наказ Страшилы. — Ну, что поделаешь, господин генерал? В этом году дни безумия наступили раньше обычного, и я не успел вас предупредить. Он виновато развел руками. — Какие дни безумия? — нахмурился генерал. — Дни безумия вещей, господин генерал.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 — Ну и дикая страна у вас, — произнес генерал. — И сколько времени продолжаются эти дни безумия? — Ну, обычно день-два редко больше. — Я полагаю, господин генерал, что вещи уже успокоились. — Дальше все пойдет тихо и мирно, — сказал ткач. Генерал отпустил ментаха и долго размышлял о том, как много на земле диковинного и непонятного чего никогда не происходит на Ромерии.